Глава 17. Барон с губами вампира Барон От Гумберг еще этой зимой появился на Петроградском горизонте. Другой барон, значительно старше и с более трудной и длинной фамилией, Крейцнах фон Крейцнау, взял Гумберга под свое покровительство. Барон Крейцнах занимал видный пост, имея к тому же большие связи, И не мудрено, что молодой человек попал сразу в общество, перезнакомившись с военной и штатской молодежью гвардейских частей и так называемых элегантных канцелярш. Но барона Гумберга тянула к военным и преимущественно кавалерским кругам. Объяснял он это любовью к конскому спорту и своему собственному, совсем недавнему кавалерийскому прошлому. Настолько недавнему, что под изящным штатским платьем Гумберг, надо отдать ему справедливость, одевался с подлинным, для немцев, в особенности изяществом, угадывался сразу германский офицер. Но это не была типичная прусская аршин глотающая вымуштрованность. Наоборот, во всей повадке и манере Гумберга было что-то скорее женственное, хотя в этой женственности с первого взгляда чувствовалась мужская выносливость и сила. Светлый блондин с тщательным пробором жиденьких волос и низко подстриженными усами, Гумберг четкой правильностью своего лица напоминал греческого башка, скорее всего, молодого Гермеса. Но было в этом прусском Гермесе что-то отталкивающее, портившее его красоту, красоту несомненную. Что-то ледяное, нечеловеческое, скорее звериное, было в блеске его холодных и, если не всматриваться в них, красивых больших глаз. На лице бледном особенной здоровой бледностью ярко и беспокойно олели очерченные с изысканной правильностью губы. И что-то вампирье было в них. И не всякий сказал бы сразу, тронутые они какой-нибудь жирной губной помадой, осталась ли на них еще не высохшая кровь, Или такие уже не от природы у него ярко-красные. Скорее женский род, чем мужской. Но портили его сухие жесткие линии, расходившиеся от углов. При своем небольшом росте Гумберг отличался редкой пропорциональностью фигуры, и поэтому не было впечатления маленького человека. Он душился какими-то сладковатыми, чересчур сладковатыми пряными духами. И на вопрос, какой это запах, отвечал. Это Восточные духи, таких нет в Европе. И действительно не было. Что общего имел барон Гумберг с Востоком? По его словам, он был два года инструктором в турецкой армии, а затем дрался в ее рядах против итальянцев среди песков Триполитанской пустыни. Можно было дать ему и 24 года, и все 35. Такой неуловимостью отличалось это лицо без возраста. Сегодня молодое, а завтра пожившее весьма и весьма. И трудно было сказать, в зависимости от чего именно так резко менялся барон Отто Гумберг. В каком полку он служил у себя в Германии? Гумберг молвил с гордостью «в гусарах смерти». Говорил правду, охотно показывал фотографию со своим изображением в расшитой белыми шпурами венгерки и в мохнатой медвежьей шапке с белым черепом и двумя крест-накрест белыми костями. Зачем он приехал в Петроград и на какие живет средства, никто этим не интересовался. Да и не было ни охоты, ни времени интересоваться. Какое кому дело, раз на нем всегда все самое дорогое с иголочки. Бумажник набит деньгами, и обладатель его не стеснялся в расходах. Где он жил? штаб квартиры его был номер одной из первоклассных гостиниц. Но Гумберг часто уезжал к своим родственникам в Остзейский край. Живал по несколько дней в столичных пригородах, по Варшавской, Царско-Сельской и Прибалтийской дорогах, а иногда отлучался в Финляндию. Он имел знакомых и в том полку, где служил Дмитрий Солнцев-Насакин, брат княжной Тамары. Он обнаруживал большой интерес к строевой службе. Ранним утром зимою, когда было темно, Гумберг являлся в Манеж смотреть сменную езду. Всадники друг за другом то галопом, то рысью носились вдоль стен под наблюдением сменного офицера, и крупные, сильные лошади густо дымились молочным паром. Туман заволакивал весь манеж, и всадники чудились призрачными. Он восхищался рубкою наших нижних чинов и офицеров, сознаваясь, что у них в Германии, это, как и многое другое в русской коннице, к сожалению, далеко не на такой высоте. С каким-то наивным цинизмом удивлялся он человеческим отношением русского офицера к солдату. «У нас подобная мягкость недопустима. Нижнего чина следует держать в ежовых рукавицах. Мне самому часто приходилось гонять смену, и я не выпускал из рук бича. И если я оставался недоволен посадкой или прыжками через барьер, я охлестал солдат бичом». «И так ловко, что рассекал им рейтузы, иначе нельзя, необходима самая суровая дисциплина». Не встречая в своей откровенности поощрения, Гумберг умалчивал и об остальных своих, да и не только своих, все они так у себя поступали в художествах. Он мог бы порассказать, как господа ротмистры и лейтенанты в медвежьих шапках с черепами вешали солдатам на грудь торбу с навозом перешибали кулаком барабанные перепонки и, глумясь, заставляли начисто вылизывать языком грязный пол в казарме. С особенным смакующим наслаждением производились все эти издевательства над поляками и эльзасцами. При желании Гумберг умел быть и тактичным, и вкратчивым. Эта вкратчивость помогла ему в обществе. Дмитрий Солнцев-Насакин ввел его в свою семью. Отец не выходил к нему, он вообще редко выходил к кому бы то ни было. Княгиня-мать, доброе, тихое и кроткое существо, относилось к Гумбергу безразлично. Раз Дима хочет, а Дима был ее башком и любимцем, пусть бывает. Тщеславный, падкий до да всего, что связано с древностью рода и титулом, Гумберг любил напоминать, при всяком удобном случае, что его предки – рыцари крестовых походов на языческую Литву. И при этом замечал, с одной стороны с грустью, с другой кичливо, что дальше предки династии Гогенцоллернов – герои еще первых крестовых походов на святую землю, и что они, Гогенцоллерны, едва ли не самый древний род во всей Европе. Тогда младший брат Дмитрия Василий, армейский улан, приехавший домой в гости откуда-то из царства польского, развернул перед Гумбергом родословное древо Солнцевых Насакинах. Этот громадный картон Василий в течение двух месяцев по несколько часов изо дня в день вычерчивал лежа, и он доказал барону, что Солнцевы Насакины – прямые потомки Рюриковые. И род их старше Гогенцолернов по крайней мере лет на двести. Род, насчитывающий нескольких святых и многих удельных князей. Гумберг проникся каким-то благоговением и стал особенно дорожить честью знакомства с этим историческим домом. В княжне Тамаре он побуждал любопытство, смешанное с каким-то необъяснимым отвращением. Но кокетничать с ним было ей в удовольствие. Вообще она любила завлекать, ей нравилось дразнить мужчин, читать в пожатии руки, в глазах, в горячей, хлынувшей в лицо краски желания. Оставшись как-то с княжною вдвоем, Гумберг подарил ее откровением. «Женщин я терпеть не могу, я их презираю, но вы мне нравитесь, вы первая». И осмотревшись своими звериными глазами, нет ли кого поблизости, Гумберг кошачьим движением прыгнул к ней. «Слышите, вы первая!» «Вот как! Значит, мне надо преисполниться гордостью, что мне выпала честь обратить вас на путь, истинный!» «Почему истинный? Дело вкуса!» «Верно, вкусы бывают разные!» И в зеленоватых глазах Тамары он увидел жгучую, оскорбительную насмешку. Он закусил губы и молча отошел. Холодный, погасший... Он хотел наладить добрые товарищеские отношения, но Тамара была настороже. Раз как-то позднюю весною княжна проговорилась, что любит кататься верхом, но брат днем занят в полку, вечером ездит в город к невесте, маркизе Реале, и не может быть ей кавалером. Да и вообще, братья, какие же это кавалеры? Гумберг поймал ее на слове. «В таком случае покатаемся как-нибудь вместе». «Покатаемся». Отец, пожалуй, был бы против этой совместной прогулки своей дочери с молодым человеком, которого он упорно не замечал у себя в доме и который к тому же был немец. А немцев старый князь терпеть не мог. Он не служил никогда ни одного дня на правительственной службе из-за упрямого нежелания когда-нибудь и где-нибудь подчиниться начальнику немцу». «Чтобы я, потомок святой Ольги и Владимира Мономаха, гнул спину перед каким-то проходимцем из Риги или Метавы, слуга покорный». И князь часть дня проводил в халате, другую часть в кожаной охотничьей куртке, а вечером при керосиновой лампе Электричество у себя в кабинете он не терпел, гусиным пером писал свои воспоминания. Но отец уехал по каким-то делам в Москву, Выбирался он из дому редко, и это было целым событием. И осмелевшая княжна, уже готовая, в костюме и с хлыстом поджидала на дворе усадьбы лошадей и с ними Гумберга. Он должен был ехать на лошади Дмитрия, а Тамара на гнедом рослом Гунтере брата. У него их было два, Конквистадоре. Тамара ездила по-мужски, и вот почему она была в невысоких лакированных сапожках с двумя вместо одной шпорами. Короткое черное платье, гладко охватывавшее фигуру, переходило в нечто близкое к шароварам. Хотя это не были шаровары. Туго скрученный узел темно-рыжеватых волос увенчан был пришпиленным к нему плоским, мужским котелком с плоскими полями. С улицы донеслось характерное цоканье копыт по мостовой. Барон Гумберг шагом въехал во двор. А за ним на конквистадоре денщик Дмитрия Черноусый хохол Вейтиченко. Барон с подчеркнутой галантностью приподнял цилиндр, акробатическим движением перенеся правую ногу над седлом влево, соскочил обеими ногами на землю, не касаясь рукою ни лошади, ни седла. «Разрешите помочь вам, княжна?» «Зачем? Видите, я по-мужски, а, следовательно, должна обходиться без посторонней помощи».